Глава 49. Программы. Выполняй свою программу правильно, и жизнь будет идти хорошо. Уклонение от нее породит проблемы. Каждый человек напоминает компьютер в том смысле, что у каждого человека есть свои задатки способностей, которые он совершенствует время от времени, из жизни в жизнь, идя в каждой какой-то конечной цели, Целям. Цели человека иногда видны ему самому явно, иногда он только догадывается о них. А иногда человек совершенно не представляет, что есть такое слово, как предназначение и все подобное. Ему просто неинтересно, так как он прожжет свою жизнь и без ясности в ней. Но даже несмотря на то, есть цели у человека или нет, он все равно движим определенными программами, ведущими его от одного дела к другому из одного дня в другой, завлекая новыми делами, проектами, перспективами и просто погоней за материальными благами, шествием за духовными ценностями или просто удовольствиями. Важно при всем этом осознавать, что если бы человек не имел никаких программ, то он бы не сделал и шага, не встал бы с кровати утром. Человеком всегда что-то движет, и это уже программа. Есть позитивные программы, нейтральные и отрицательные. Позитивные программы – это выучиться на программиста, научиться готовить, конструировать технику, научиться рисовать, стать дирижером и другие. Где участвует интеллект и творческая составляющая? В них есть развитие. Они сами по себе развивают много прекрасного, полезного или созидающего. Они учат и ведут человека к пути познания себя и мира. Они направлены на самосовершенствование. Нейтральные это почти все инстинкты: самосохранение, питание, агрессия, размножение. В него же входит материнский инстинкт инстинкт смены психического состояния. Называть их низменными можно Тогда они станут отрицательными, но если использовать строго по назначению и не терять морального облика, то они уже будут позитивными. Смотря как повернуть. Например, человеку свойственно питаться материальной пищей. Так уж у него заведено, и многие могут ненароком умереть, если их лишить ее этой самой пищи. Однако питание легкое, здоровое в меру, поддерживает организм человека в должном состоянии и дает ему силы. Не надо же переводить его в крайность и обжираться от пуза постоянно. Также же с остальными инстинктами, смотря как повернуть. В целом, они будут нейтральными у нас в образной комбинации друг с другом. Третий путь – отрицательные программы. К ним можно отнести все, что ведет на путь деградации, упадка, к смерти и тому подобное. Например, курение очевидно, что табачные компании набивают кошельки, вкладываясь в маркетинг, но рядовой житель среднего уровня города этого как будто не понимает, думая, что это он сам захотел начать вредную привычку, а не она оказалась ему внушенной через фильмы и прочие беспощадно злостные массмедиа. медиа Вообще, любая программа, навязанная извне, будет для человека отрицательна сама по себе даже если эта программа положительная в принципе. Абстрактно, допустим, человек занимается высшей научной деятельностью, но ему навязывают, что заниматься боксом полезно. В итоге она может разрушить его высокую умственную деятельность просто от того, что постоянно, включая режим самцовости, агрессивности и терпения побоев в той или иной степени, он будет тупеть или частые удары по голове скажутся на его интеллекте не в лучшую сторону. Такую программу интеллектуалу, конечно, не навяжут, но сказано для примера. К тому же не каждый бокс настолько кровожаден, как я описал. Есть просто секции, учащие самозащите и развивающие в боксе человека. В них ничего архиплохого нет, есть даже хорошее. Пользуясь такой простой схемой, легко и просто осознать, какие вами сейчас движут программы. И если они отрицательны в большинстве своем, то и дни ваши, скорее всего, будут скоро сочтены. Большинство людей, правда, движутся по шкале инстинктов, думая, что они ведут цивилизованный образ жизни. На деле это оказывается не так, и почти все, что делает человек, оказывается в их поле зрения, а это, естественно, не есть разумное поведение. На примере того же инстинкта размножения, Часто ли люди используют его для зачатия детей? Вдумайтесь. Получается просто какое-то лютое извращение основы того, для чего человеку он был дан. В сексе ничего плохого нет. Но доведение его до абсолюта соразмерно с уровнем обезьян, занимающихся им как раз для удовольствия. Итак, Как не попасть в сети социальных программ, ведущих, в лучшем случае, к удовлетворению инстинктов, хлеба и зрелищ? Как не отстать от жизни и самопознания на вечной лестнице самосовершенствования? Давайте разберемся. Лучше всего сразу обратиться к саморазвитию. Пусть саморазвитие для вас станет главным инстинктом по жизни, на фоне которого меркнут все остальные. Пусть он будет заполнен в полной мере вашим вниманием. Устремите свои мысли, помыслы, действия и желания в его направлении, и тогда вам откроются прекрасные, чистые, светлые и позитивные программы на пути к свету и вечному самосовершенствованию, как жизненного идеала, к которому должен стремиться в перспективе любой саморазвивающийся человек. А уж куда именно вернет ваше познание, целиком зависит лично от вас, ваших вводных данных и тех способностей, которые есть или которые вы активно развиваете в настоящий момент и стремитесь довести их до совершенства. Но прежде чем начать, сначала отбросьте ложные идеалы. Разберитесь в своей жизни так, чтобы у вас в ней был порядок. Найдите то, что лишает вас сил и энергии и не приводит к должному результату. Обогатите себя новым жизненным опытом в позитивном направлении и найдите свой собственный путь развития, уникальный и неповторимый, так как вы сами являетесь автономной единицей, не имеющей аналогов во всей Вселенной. А если у вас есть копии и клоны, то, скорее всего, они далеко, И вы с ними вряд ли столкнетесь. Но даже если они ходят поблизости, тем более у вас есть стимул обойти их и стать особенным. Любите музыку, пишите симфонии, не останавливайтесь в развитии. Достигнутая – это только ступенька. Не стоит зацикливаться на том, что вы уже умеете. Остаться на волне можно только, всегда двигаясь по ней вперед. Мир меняется меняйтесь и вы вместе с ним в лучшую сторону. Любите себя, других людей, делайте все им во благо, и мир обязательно оценит вашу заботу о нем и ответит взаимностью. Найдя себя и реализовав в полной мере, вы самым наилучшим образом продвинете не только себя, но и общее дело человечества, ради которого оно расселилось тут с недавних времен на шаре земном и делают вид, что главенствуют. Как когда-то, возможно, думали и динозавры. Устремляйте свои мысли ввысь, и пусть они носят глобальный характер. Не зацикливайтесь на том, чтобы стать лучшим барбером, стилистом, парикмахером города. Стремитесь уж тогда стать лучшим бродобреем страны или мира, востребованным больше, чем президенты некоторых стран. Следите за тем, какие движут вами программы, и перекодируйте себя по надобности. А если пока не можете сами и буксуете в повседневной суете, идите к специалистам высокого уровня. Они вам точно в этом помогут.